Глава 18. Покончив не с самым приятным для меня ритуалом, я решил, что заняться поиском ведьмы нужно немедленно. Во-первых, за мной все время охотится эта тварь с холодными льдистыми глазами, которую я видел в процессе ритуала. Я был уверен, что это именно она. Более того... Интуиция подсказывала мне, что если не покончить с ней именно сегодня, то завтра уже может быть поздно. Она очень сильно хочет до меня добраться, и почему-то я был уверен, что она уже даже знает, где меня искать. Во-вторых, это зеленое пятно, которое все время висело перед моими глазами. Ну, просто бред какой-то. Поначалу я думал, что привыкну, но нет, не привык. С каждой минутой оно бесило меня все сильнее и сильнее. К тому же оно еще и стало жечь. Очень неприятно. В какой-то момент я даже начал раздумывать, каким эликсиром лучше всего закапать глаза, чтобы это пятно перестало меня нервировать. Но это были просто размышления на злобу дня. Это когда ты мечтаешь кого-нибудь превратить в слизистого зомби, но по каким-то причинам не можешь этого сделать. Вот так и здесь. Я ведь понимал, что ради этого пятна Лакри, по сути, и совершала весь этот ритуал возле могил. Не просто так же я жуков у этих вонючих лопал. После недолгой дороги мы въехали в Белозерск, хотя пятно вело нас чуть-чуть не сюда. Чтобы следовать прямо за ним, нужно было отклониться в сторону ненамного. Но я специально хотел заехать домой, чтобы взять свои артефакты, оружие и броню. Хотя я был в прекрасной компании, которая при желании могла много дел натворить, отправляться навстречу к корге с голыми руками, у меня никакого желания не было. «Рад, что с возрастом ты становишься умнее, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Случись это на несколько лет раньше, ты бы уже бежал за этим зеленым пятном с одной палкой, только бы пятки сверкали». «Согласен», — не стал спорить я со своим другом. «Когда получишь пару раз заклинанием, Мудрые мысли сами по себе как-то приходят в голову. Внедорожник Ибрагима остановился напротив ворот моего дома, и в тот же момент я заметил, как дернулась штора в гостиной, окна которой выходили в сторону дороги. «Подождите меня здесь, я скоро», — сказал я и посмотрел на ведьму, которая сидела на заднем сиденье и строила глазки Ибрагиму через зеркало заднего вида. «Ты не пригласишь меня в гости?» — спросила она. «Как-то это невежливо с твоей стороны, сладенький мой». «Так быстро не получится», — ответил я, глядя, как штора дернулась еще раз. «Чуть позже тебя чаем напою». «Точно!» — проворковала она своим бархатистым голосом, от которого по мне мурашки носились, как кони. «Само собой», — пообещал я и вышел из машины. Стараясь не хлопнуть, я закрыл за собой входную дверь и прислушался. «Тишина! Вот трусиха!» «Софья, это я!» — громко крикнул я, чтобы лишний раз предупредить девушку о своем прибытии. «На всякий случай лучше так. После стольких лет постоянного преследования, мало ли, что там за мысли у нее в голове бродят. Все-таки, по большому счету, мы всего несколько дней знали друг друга. Пусть даже мне казалось, что мы знакомы много лет». «Ты чего кричишь?» — спросила она и осторожно выглянула в коридор. «Вижу, не слепая. Как ты тут без меня?» — спросил я, направляясь к лестнице на второй этаж. — Там у нас телек. — Полный шкаф книг, мне больше нравится. — прервала она меня, топая следом по лестнице. — Мне показалось, ты приехал на машине вашего наемного отряда. — Угу, так и есть. Я зашел в комнату, начал было стягивать с себя джинсы, чтобы переодеться в броню и замер. Стоп. Так же стремительно, как я их снимал, теперь снова натянул обратно и повернулся к софии которая смотрела на меня с улыбкой. «Ты не могла бы выйти? Мне нужно переодеться». Попросил я ее, чувствуя, как при этом мои щеки обдала теплом. «С чего вдруг?» — спросила она. «Что-то раньше ты меня особо не стеснялся. Если что, ты меня ничем не удивишь. Я сотни раз видела, как ты переодеваешься». «Блин, неужели так обязательно мне об этом напоминать? Я понять не могу». «Это другое. Когда-то была Корвином, а сейчас Софья», — напомнила ей на всякий случай. «Чувствуешь разницу?» «Ладно, переодевайся на здоровье». Она вышла из комнаты и закрыла дверь. Прошло секунд тридцать. «Броню надеваешь?» — услышал я ее голос из-за двери. «Как ты догадалась? Или ворону вы через двери видеть?» «Нет, просто слышу. Я звук защелок на твоем чемоданчике ни с чем не спутаю. Да и вообще, машины теней под воротами, ты весь в мыле по дому бегаешь». Слушай, а ты умная девчонка, похвалил я ее, застегивая ремень на поясе. Пф, фыркнула Софья. Что тут сложного? Любой бы догадался. Все равно, молодец. Умные девчонки это такая редкость сейчас, сказал я, между делом складывая артефакты в рюкзак. Я думал, что их вообще не существует, пока не встретил кое-кого. Лазарь, вот ты встретил вот кого, подсказала она мне, затем помолчала немного и спросила. «У тебя намечается какое-то приключение?» «Счет узела», взяла, притворно удивился я, осматривая комнату на всякий случай. Вдруг что-нибудь забыл. «Максим, ты же вроде бы только минуту назад сам сказал, что я не дура. Давай на этом и остановимся. Я тебя знаю лучше, чем ты думаешь. У тебя в такие моменты выражение лица меняется, и взгляд как у сумасшедшего становится». «Да ладно? Не замечал за собой?» — автоматически ответил «Я...» И проверил футляр с оружием на поясе и чехол с ножом. Понятное дело. Кто мы тебе сказал? Не Нарышкин же. Он сам такой же становится с бешеными глазами. Ты права. У нас намечается небольшая прогулка. Решил ответить я. Затем закинул рюкзак за спину и открыл дверь. И меня ты с собой опять не берешь? – спросила Софья прищурив глаза. Не, – ответил я и прошел мимо нее. Тебе там скучно будет. «Ага, как же! Так я тебе и поверила!» — раздался за моей спиной ее недовольный голос. «Что-то я не помню, когда тебе приходилось скучать в те дни, когда ты брал с собой свои побрякушки магические и броню». «Сегодня точно будет скучно», — сказал я, затем остановился и повернулся к ней. «Суфи, давай честно. Мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь дожидаться меня здесь». «А мне?» — спросила она и взяла меня за руку. «Обо мне ты подумал?» Не сижу здесь совсем одна и вздрагиваю от каждого стука. По-твоему, это хорошо?» «Блин, как-то я совсем не ожидал от нее такое услышать». «Послушай, Софья, ты же знаешь звуки этого дома наизусть?» Я обвел рукой вокруг. «Здесь нет никого, кроме котов и парочки призраков». «Звуки? Да, я знаю их все. Ты прав». Она нахмурилась и вздохнула. «Вот только когда я была в форме ворона, все они звучали как будто иначе». Сама не понимаю, почему так происходит. «Я думаю, это пройдет со временем», — сказал я и сжал ее руку, почувствовав в этот момент, что рука у нее горячая, как раскаленная головешка. «Просто ты слишком долго была птицей, поэтому в форме человека тебе немного не по себе». «Немного», — усмехнулась она. «Ты даже представить себе не можешь, как не по себе. Но, наверное, ты прав. Мне нужно попробовать к этому привыкнуть». «Ну вот видишь, ты сама все понимаешь», — сказал я. Я осторожно попытался высвободить свою руку. Теперь мне нужно идти. — Погоди, ты хочешь сказать, что никогда не будешь брать меня с собой? — спросила она и вновь сжала мою руку. Только теперь с такой силой, что у меня кости хрустнули. — Я не говорил, что никогда. Просто сейчас тебе лучше побыть дома. Согласись, будет обидно, если по истечении стольких лет тебя где-нибудь прихлопнут за между прочим. Она постояла еще немного, затем отпустила мою руку. «Ладно, только возвращайся поскорее, а то мне одной здесь страшно». «Договорились», — пообещал я. «И постарайся, чтобы тебя самого где-нибудь не прихлопнули». На ее лице появилась легкая улыбка. «А то я уже успела к тебе немного привыкнуть, так что мне тоже будет обидно, если это случится». «Договорились», — вновь сказал я, и помчался к машине, где меня ждали ведьма с призраком. «Ну, наконец-то». Сплеснула руками Лакрия, едва я захлопнул за собой дверь. «Это, по-твоему, скоро? Я уже успела вздремнуть, пока ты там одевался. А потом еще ты мне говоришь, что я слишком долго наряжаюсь. Надеюсь, тебе хоть немного стыдно, мой сладенький?» «Угу, очень», — кивнул я и устроился на переднем сиденье поудобнее, положив рюкзак себе на колени. «Куда едем, мой господин?» — посмотрел на меня турок. «Сегодня у нас криза штурмана», — сказал я и обернулся к ведьме. «Только громко не кричи, я хочу немного вздремнуть». Меня и в самом деле немного клонило в сон. Несмотря на то, что вечер только-только наступил, у меня было полное ощущение того, что с момента, как я проснулся, прошло уже дня три. Столько всяких событий произошло. Один ритуал чего стоит. Обняв рюкзак покрепче, Я закрыл глаза и попытался немного поспать. хрена с два!» Кармане пропищал телефон, намекая на то, что мне пришло сообщение, а следом за ним сразу еще одно. Можно, конечно, забить на них и просмотреть потом, но и заснуть так будет гораздо сложнее. Всё время буду думать, кто там написал. Вдруг что-то важное? Эх! Первое сообщение оказалось от Лёшки. Он скинул мне фотографию квадроцикла, который в итоге для меня купил. В прошлый раз я выбрал три из тех, что он прислал, и попросил приобрести лучшие из них. Он остановился на модели, которая называлась «Ирбис», чему я был очень рад. Из всех трех оставшихся, этот квадроцикл мне больше всего понравился. Поначалу я сразу хотел на нем остановиться, но Нарышкин сказал, что так дела не делаются, и нужно разобраться в вопросе. В общем, теперь у меня отличный квадрик. На двоих, с мощным мотором и отличной проходимостью. Все так, как я и хотел. А вот второе сообщение оказалось от Полины. Пишет, что не может позвонить. Купе поезда, в котором ехала, все спали. Она возвращалась в Белозерск завтра в обед и попросила меня встретить ее на вокзале. Вроде бы как сумок много у нее, На дна не управится. Что-то не похоже это на Лазареву. «С чего это она?» «Полина всегда на такси домой добиралась, и это первый раз, когда она попросила меня встретить ее. Может быть, какими-то срочными новостями хотела поделиться? Да и вообще, почему не звонит?» «Надеюсь, завтра узнаю, если до этого момента останусь живым и здоровым. Сегодня впереди еще кое-какие дела». В этот момент у меня промелькнула мысль, что можно было бы взять на встречу с Лазаревой Софью И сразу же познакомить их, не откладывая дело в долгий ящик. Но после некоторых раздумий я решил, что еще рано. Сначала Ворону нужно с дедом познакомить, а потом уже со всеми остальными. Должен же кто-то ее легенду подтвердить в случае чего. Вообще я не любил забегать вперед, чтобы не торопить события. Но в этот раз решил не томить ее долгим ожиданием и сразу написал, что встречу обязательно за что получил в ответ маленькое красное сердечко. Спать перехотелось. Так оно обычно и бывает. Стоит сбить сон, и хрена с два потом заснёшь снова. Поэтому я решил посмотреть, где мы едем, и открыл глаза. Надо же! Зеленое пятно к этому моменту стало раза в два ярче. «Лакре, у меня пятно...» «Да, я знаю, Сахарочек, Еще немного, и нужно будет выбираться из этого прекрасного экипажа», — сказала она. Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, где мы находимся, но не понял. Вроде бы дома вокруг, а какие? Единственное, что я мог про них сказать, выглядели они не очень. Такое ощущение, что мы ехали по заводскому району Белозерска. Все какое-то печальное вокруг. «Ибрагим, где мы?» — спросил я. «В заводском районе? Мы же вроде бы выехали из города, когда я глаза закрыл». «Вы хотели сказать, когда заснули, мой господин?» — усмехнулся Ибрагим. — Это мы вас разбудили своими разговорами? — Выходит, я все-таки отрубился ненадолго. То-то я чувствую, будто немного поспал. Ну и отлично. — Нет, это не заводской район, — продолжил тем временем турок. Это окрестности Старого Причала. Личина называется. Здесь такая же разруха, как и там, только бандитов поменьше. Зато странных мутных личностей побольше. Я бы не советовал вам гулять здесь одному, мой господин. Да, странных тут хватает, причем очень странных. Как вон тот тип с огнетушителем за спиной и какой-то рогатой каской на голове. О, еще парочка таких же. Интересно, а в Белозерске есть дурдом или нет? По-моему, там сегодня ворота забыли закрыть. Полиция здесь редко показывается, — сказал Ибрагим, заметив, как я проводил взглядом необычную троицу. Этот район ратники патрулируют, но делают это не очень часто, пару раз в неделю, не больше. — Почему именно ратники? — удивленно спросил я. — Здесь много одаренных чудаков живет, которые не нашли себе места в мороке, — ответил он. — Аристократы среди них практически не встречаются, но попадаются весьма любопытные личности. Между прочим, здесь есть один интересный дед, ваш брат по крови. — Это в каком смысле? С тревогой в голосе спросил я. Он тоже большой специалист по эликсирам, как и вы, мой господин, сказал Ибрагим и посмотрел на меня. Говорят, к нему со всей Российской империи за зельями приезжают. Может быть, и врут, конечно. Сами знаете, как оно бывает. Один слово сказал, другой три передал, ну и пошло дело. В этот момент турок чуть понизил голос, придав моменту побольше важности. «Но несколько раз я сам лично эликсиры у него покупал. Вот что!» — сказал он так, будто доверил мне один из своих секретов. «И эликсиры эти были... Как его фамилия?» — заинтересованно спросил я. «Ибрагим, стой!» — громко крикнула Аллакри, и я подпрыгнул на сиденье от неожиданности. «Дальше пешком. Она может меня почувствовать». Вокруг нас стояли старые многоэтажные дома с и обвалившиеся от времени штукатуркой. Причем многоэтажными они были не потому, что так было задумано их архитектором. Судя по всему, изначально они были одноэтажными, однако со временем их обитатели подстраивали сверху новые и новые этажи. Выглядело все это, конечно, очень нелепо. По многочисленным белевым веревкам, которые были натянуты между домами, можно с уверенностью сказать, что заселены они довольно плотно. Да и вообще, по сравнению с заводским районом, личина выглядела довольно обжитым местом с большим количеством жителей. Немного странных, конечно, но тем не менее. «Ибрагимчик, иди следом за моей прекрасной задницей и постарайся не высовываться вперед и не терять из виду Максима», — распорядилась Лакри, когда мы вышли из машины. «Я думаю, до нее шагов триста 400 так что смотрите в оба». Пока мы медленно шли по узким улочкам, понемногу начало темнеть. Где-то совсем недалеко орали коты, которые устроили между собой разборку за территорию. Но вот на улицах никого не было. За все время, пока мы шли, я увидел лишь одного человека — бабулю с бегуди на голове и папиросы в руке, которая проводила но с равнодушным взглядом. Пройдя уродливые многоэтажки, мы вышли к свалке, которая облюбовала свора собак. Они подозрительно посмотрели на нас, но лаять не стали и продолжили заниматься своими делами. Прямо за свалкой оказалась совсем крохотная улица, на которой стояло всего с десяток одноэтажных домов, каждый из которых был окружён одинаковым покосившимся забором. В конце улицы горел фонарь, а что было за ним — непонятно. Одни лишь тёмные силуэты. Тем временем пятно перед моими глазами начало пульсировать, И каждый его удар отдавался головной болью, не сильный, но достаточный для того, чтобы я послал в адрес Карги пару ласковых. Как ты, мой милый? Услышал я голос Лакри. Лучше не бывает, поморщился я. «Рада это слышать, сказала она и указала на самый крайний дом, рядом с которым стоял единственный здесь уличный фонарь. Мне кажется, это там. Видите последний дом? У него свет в окне горит. «Я думаю, она там». В этот момент свет в доме погас. Спустя еще несколько секунд сначала замигал, а затем потух и уличный фонарь рядом с ним. «Да, похоже, Лакри права, Карга там». «И «Еще кое-что, Макс», — сказал Дориан в тот момент, когда я проверял смертельную тень. «Мне кажется, Карга знает, что вы здесь». «Мне тоже так кажется, дружище», — согласился я с ним и начал одну за другой активировать защитные ауры. Когда я вытащил из футляра энергетические мечи, лампочка на уличном фонаре вдруг ярко вспыхнула, а затем разорвалась с громким хлопком. Следом за этим погас свет и во всех остальных домах на этой улочке. «Вот сучка!» — хихикнула Лакви, «Она думает, что в темноте все карги серые, дура тупая. Ну посмотрим, у кого из нас с глазками получше».